Глава 10 Штурмую гору. Обвал меня мало волнует. Откуда-то взялась уверенность, что каменный град не причинит никакого вреда. С чем это связано? Поставленный кокон к тарха или то, что спиной прижимаюсь к массивной глыбе? Тем не менее, как-то отстраненно наблюдаю за камнепадом. Меня больше интересует и заботит услышанный выстрел. Явно же огнестрельное оружие использовалось. А у лекарки я видел лазерник который, если основываться на приобретенных знаниях, почти бесшумный. Ну, небольшое гудение не в счет, как разсекаемый рассекаемый лазером воздух. Хотя, если звук от чего-то отразится и усилится, то его можно издалека услышать, но он ни в какое сравнение не идет с огнестрелом. Да и сложно представить, что там, где есть такое современное оружие, кто-то будет использовать древнее. Это же сразу тянет за собой кучу проблем, в том числе и изготовление боеприпасов хотя наверняка к энергетическому оружию, шли через классическое, пусть и в разном исполнении, но оно схоже с земным. Такие у меня есть сведения. — Ктарх, ты отслеживаешь обстановку? — поинтересовался я у артефакта, приложив к носу рубаху, стараясь хоть как-то защитить легкие от поднявшейся пыли. — Камни продолжают сыпаться, грохот бьет по ушам, но обвал начинает понемногу стихать. — В меру возможностей, — ответил мой напарник. Резервы задействовал на твою защиту. Боюсь, что если с высоты тебе на голову свалится обломок скалы, то ничем не помогу. Это-то понимаю, но спросила другом. В радиусе 100 метров живых существ не обнаружено, поспешил ответить тот. А чего такой малый обхват? Из-за вычислительных мощностей и энергии. Змей, ты мудр и догадлив. Хмыкнул Ктарх и умолк. Хм, а ведь он хитрец. Пытается провести политику, чтобы помог ему развиться. При том, что на кардинальный апгрейд не согласен. Интересно, каким то образом? Впрочем, могу на вынужденного компаньона наговаривать. Минут через 20 камнепад прекратился, и я направился покорять вершину, мысленно хваля самого себя за предусмотрительность, и что теперь не страшен холод. Вскоре стал попадаться лежащий снег, сменившийся настоящими сугробами. Глаза заболели от искрящихся на солнце снежинок а потом холод стал проникать под защиту. «Ктарх, ты не мог бы сделать температуру внутри кокона выше?» поинтересовался я. «Уже пару раз увеличивал. Но из-за того, что ты дышишь и необходим приток свежего воздуха, тепло быстро уходит», пояснил тот. «За пределами моей защиты минус 8 градусов. Нет ветра. Солнце припекает. Так что не ворчи. Могу напомнить о своих ресурсах, а их...» «Понял уже». Перебил я его и передернул плечами. «Потерплю» но если поймешь, что начинаю замерзать, то прибавь тепла. Если получится, как ни крути, а я не климат-контроль. Кстати, может отключить сканирование местности. На 100 метров ты и сам увидишь, а крохи энергии сэкономим», — предложил артефакт. «Согласен», — коротко ответил я, рассматривая скалу метров на 50 уходящую вертикально вверх. «Трещины есть. В них можно загонять заготовленные клинья и привязывать веревку для страховки от падения». Другой вопрос, каким образом потом освобождать загнанные в горную породу деревяшки. Нет, собирался это делать с помощью палки, которую доработал за время перехода и, заточив наконечник, превратил в подобие копья. Вот только тогда мне придется по скале ползти с черепашей скоростью. Поднялся на метр и бей новый клин, предварительно выбивая старый. И что печально, нет гарантии, что если сорвусь, то страховка поможет». Ну, с высоты 5 метров меня кокон Ктарха защитит и удар смягчит. А вот если выше, то вряд ли от переломов спасусь. Змей, думаю, тут есть какой-то подвох. Перед тем, как я уже наметил, как начну штурмовать первый отрезок скалы, заявил Ктарх. Ты о чем? Еще раз пробежался я глазами по трещинам и выступам с виду монолитной горы уточнил я. Ловкость, разумеется, хорошо, продолжил артефакт и взял небольшую паузу. «Да излагай уже, чего тянешь», — обвязывая вокруг своего туловища веревку и прикидывая, как поступить с луком и палками. Поразмыслив, решил трезубец бросить. От него помощи немного, а мешаться он обязательно станет. Палкой уже собираюсь поддевать колья, которых с собой возьму штук 7-10, а остальные выкину. Конечно, расставаться с заготовками жалко, времени на них много потратил, но при восхождении каждый грамм на счету. Выстрел раз. «Температура не критична 2». И потом, на первый взгляд, все слишком просто. Подвел итог артефакт. «Уверен?» — хмыкнул я. «Залезть на скалу, пусть и в небольшие минусовые температуры, без специального снаряжения, по твоему мнению, легко? Про стрельбу ничего не могу сказать. Допускаю, что мы приняли какой-то другой звук за выстрел. Уже нет однозначной уверенности. А если какие-то сюрпризы организаторы подготовили, то что ты предлагаешь? Пока с проблемой не столкнемся, то и пути решения не отыщем. — Ну, как-то так, — согласился Ктарх. — Тебе следует осторожно двигаться и каждое движение анализировать. Ничего ему не стал говорить. Поплевал на ладони, проверил, как закреплен лук со стрелами и копье, подпрыгнул и, ухватившись за выступ в горной породе, подтянулся, нащупав ногой заранее облюбованную точку опоры. Первые метры преодолел быстро, а вот потом начались тяготы восхождения со страховкой. К двум концам веревки привязаны подготовленные и заостренные бруски. Один вбиваю в трещину в скале, выше себя в тех местах, где нет уверенности, что не сорвусь. Забираюсь, оставляя позади себя ненадежную страховку. А потом закрепляю второй конец веревки. Достаю свою палку из-за пояса и вытаскиваю нижний клин. Кажется, все легко и просто. А продвигаюсь в час по чайной ложке. От намеченного плана восхождения отклонился... На практике все далеко не так, как выглядит у подножия горы. «Змей, ты почти не продвигаешься вверх», — обратился ко мне Ктарх, когда я устроил себе привал на еле заметном уступчике, стараясь снять напряжение в мышцах и чуть-чуть успокоить бешено стучащее сердце. Минуту назад под стопой правой ноги обломился выступ, повис на вытянутой руке и страховки. Глазами ощупывал поверхность скалы, и увидел, как клин стал миллиметр за миллиметром покидать трещину. Забрался уже на приличную высоту. Если сейчас сорвусь, то... Хотелось лихорадочно искать выемки, трещины, любое, за что мог ухватиться. С трудом подавил в себе нарастающую панику. Медленно, чтобы не раскачивать страховку, зашарил вокруг себя свободной рукой, а носком кроссовка стал искать новую точку опоры. Повезло. Сумел устоять и не сорваться а через пару минут мне это местечко для передыха попалось. «Отстань», — ответил я, — «лучше поищи нишу в скале, где смогу передохнуть. Боюсь, надолго меня не хватит». «Пустота имеется. Через три метра вправо и четыре метра вверх», — после минутного молчания сказал мой напарник, а потом добавил. «Добраться туда не так сложно, у тебя получится». Он оказался прав, за исключением того, что пальцы стер в кровь и еще два раза чудом не сорвался. Зато не чувствовал холода, даже немного вспотел. Площадка в скале — это ни ниша и ни пещера. Примечательно большим старым деревом, в том числе и несколькими засохшими ветками, а также имеется большое гнездо. Свежего помета не видно, да и птичье жилище перекосилось. К сожалению, уже не светит, нет тут обитателей. Костер развести или гнездо проверить, рассматривая сбитые руки, поинтересовался сам у себя. Интерес и любопытство пересилило. Понадеялся, что жили тут птицы типа сорок, которые тащили к себе различные предметы. Увы, кроме десятка перьев ничего не нашел, зато разорвал штанину. Да, Нартина права была. Мои вещи превратились в тряпки, причем такие, что их только на помойку. «И чего ты рассчитывал найти?» — стал ворчать Ктарх. «Потерял время и силы, замерз, толку ноль». «Змей, у нас два варианта». «Два?» — удивился я. «Продолжать движение или передохнуть?» изложил свои мысли артефакт. Первый вариант предпочтительнее. Как ни крути, а следует спешить. Учитывая затраченные силы на восхождение и предстоящий путь, то и восстановиться не помешает. Еды нет, потраченные калории не восполнить. Через 10 часов настанет ночь. Да понял я, перебил Ктарха, который, похоже, собрался перечислять достоинства и недостатки своих вариантов до бесконечности. Скриптением встал. Блин, я словно старый дед, у которого все кости от непогоды ломит. Интересно, как же тут дерево смогло вырасти? Под ногами земли почти нет, как и песка. Но тем не менее, кое-где пробивается травка. Природа сама себя пытается побороть. Вздохнул, подошел к вертикальной скале, погладил холодный камень, а потом полез наверх. Продвигаясь еще медленнее, чем до небольшого привала, если так можно сказать, усталость дает о себе знать, да и одно неосторожное движение, и мне кранты. Осталось 4 метра до первой вершины, там приличная долина, судя по сканированию, — обрадовал меня Ктарх. Откуда только силы взялись? Меньше чем за 10 минут это расстояние преодолел. Забрался, отполз на пяток метров от края скалы и лежу, отдыхаю и смотрю в чистое небо, на котором нет ни единого следа от реактивных двигателей, спутников. «Рядом какое-то живое существо!» — воскликнул артефакт. Его предупреждение запоздало. Над моим лицом склонилась рыжая морда с белоснежными клыками. Зверь дышит спокойно, смотрит на меня равнодушно, не рычит и не гавкает. Очень на собаку похож. А вот то, что лапу на мою грудь поставил, как-то неприятно. Я попытался пошевелиться и увидел, как приподнялась на морде зверя верхняя губа, демонстрируя идеальные зубы. «Понял». «Лежу спокойно», — прошептал я и мысленно к Тарху обратился. «Ты опять пропустил угрозу. Думай, как от него избавиться». «Могу ударить электричеством», — предложил артефакт. «Убить не убью, но он наверняка отскочит». «А в горло не вцепится», — поинтересовался я. «Ты же сам говорил, что риск — дело благородное», — ответил Ктарх. «Кстати, опять связь с кораблем пропала». «Так что скажешь, попытаться ударить зверя разрядом электричества?» «Ты подготовься». «На некоторое время подождем. Не стоит торопиться», — ответил я. «Думаю, тут где-то хозяин этой милой собачки обитает». Артефакт ничего не ответил. «Я же загадал, что если через пару минут ничего не изменится, то попытаюсь от гостя избавиться. Проблема в том, что если зверь отскочит, то потом-то он обязательно атакует, а противопоставить ему нечего. Лежать неудобно, спина начинает болеть, лук со стрелами мешается». Как не ждал я появления владельца пса, а резкий свист застал врасплох. Пес рыкнул, как бы предупреждая, чтобы я не двигался, и убежал. «И кто же ты такой? Что тут забыл?» — раздался слева голос. Поворачиваю голову и вижу деда с бородой и уже привычным бронзовым цветом кожи. Рядом с ногой местного жителя сидит пес и смотрит в мою сторону. «Участник забега. Попал сюда по воле организаторов игры», — ответил я. «Уверен, ты уже об этом слышал». — И что? В гору сам залез? — недоверчиво хмыкнул дед. — Пришлось, вариантов-то нет, — пожал я плечами. — Встать могу? У меня нет оружия и вредить не собираюсь. — Это понятно, — хмурясь покивал дед. — Пойдем со мной. Он развернулся и направился в сторону кустарника, очень похожего на живую изгородь. Спорить не стал, двинулся, следом осматриваясь. Место красочное, снег отсутствует, дышится легко, травка растет. Пара десятков деревьев с фруктами, небольшой и уютный домик. куда Кудахтуют птицы разнообразных расцветок, блеют овцы. Даже глаза протер, когда такую картинку увидел. И чего столбом застыл? Или думал, что мы питаемся духовной пищей? Обернулся и усмехнулся дед. Ты пришел на горное ранчо, а я его владелец. Но минуту назад ничего не видел и не слышал, развел руки в стороны. — Так и не должен был, — усмехнулся тот. — За тебя поручились, просили накормить и путь указать. — Нартина, — предположил я. — Да, она у меня иногда гостит, — ответил владелец ранчо, — так он мне представился. — Черт, обычное деревенское хозяйство. Как так-то? — Не так давно слышал выстрел, — медленно проговорил, следя за выражением лица местного жителя. Дед поморщился и головой покачал, но отвечать не стал. Подошел к столу, стоящему у орехового дерева. «Присаживайся», — кивнул на табурет. «Сейчас принесу перекусить, а потом провожу». На вопросы дед отвечать не стал. Сослался на просьбу лекарки, с которой в хороших отношениях. Накормил он меня знатно, вкусно и сытно. Но отдохнуть не предложил. Наоборот, явно таким гостем тяготится и желает быстрее выпроводить. Задерживаться и сам не хочу. Как-то от таких гостеваний неуютно. Да еще и пес деда с меня глаз не сходит, слюни пускает. — Есть два пути, чтобы пройти перевал, — пригладил дед ладонью свою бороду. — Точнее, три, — он усмехнулся. — Последний вариант не для тебя. Перелететь не сможешь, транспорт требуется. Остаются тропы или взбираться по скалам. — Мне бы самые короткие и быстрые, если можно, — попросил я. — Хорошо, пошли, — указал он рукой направление. — С собой ничего взять не предложил. Какой-то мутный этот дед и не в восторге от моего присутствия. Впрочем, всегда есть отшельники, кто не переваривает, когда в его личное пространство вторгаются, да еще и проблемы создают. «Змей, а ведь он не всю правду сказал», — мысленно обратился ко мне к Тарх. «Он вообще мало говорил», — хмыкнул я, спеша за проводником. «Умолчал или соврал, как будет угодно, минимум два раза», — продолжил артефакт. «Излагай», — попросил я своего напарника, собираясь проверить и свои умозаключения. «Кроме лекарки, с ним еще кто-то беседовал». — И, боюсь, просил обратное, — огорошил меня Ктарх. — Он не предложил тебе обработать раны, не предоставил кров, выполняет договоренности с нартиной и умывает руки. Это очевидно. — Допустим, — согласился я. — Что насчет второго раза? — Путей через горы больше. Мало того, есть и спуск, — непреклонно заявил Ктарх. — И? — Нам от этого не легче. На какую тропу выведет, по ней пойду, — ответил я, соглашаясь с анализом Ктарха. В западню бы не угодить, пробурчал тот. Он и про оружейный выстрел ничего не сказал, а ведь что-то знает. Кстати, связи с организаторами так и нет. Петляет тропа в горах, местами ее засыпал снег. Где-то завал камней на пути. Но пробраться можно, и это не тот мой подъем, когда по горе лес. С дедом расстались пару часов назад, и уже следует подыскивать место для ночлега. Холодает, усиливается ветер и защита артефакта вновь не спасает. Одно радует. Желудок полон, и по сравнению с недавним подъемом на гору, то тут просто легкая прогулка. Место для ночлега нашлось само, когда стало смеркаться, а я уже начал спуск. «Змей. Место неплохое, для отдыха в самый раз», — заявил Ктарх, когда мы осматривали небольшую пещеру в пяти метрах от тропы. «Скоро ночь. В темноте существует риск оступиться и сорваться в пропасть». «Согласен» потер я руки, радуясь, что кто-то оставил запас горючих спрессованных брикетов для костра. Когда-то тут часто останавливались, но, судя по пыли и грязи, думаю, пару лет никто не забредал. Первая эйфория от найденного ночлега прошла, как и надежда разжиться еще чем-нибудь. Кроме железного сооружения, напоминающего мангал, неработающей зажигалки и уже упомянутых дров, в пещере нет ничего. Ну, какая-то истлевшая тряпка не в счет. Пламя гудит, Пещера хорошо освещается. Один брикет способен гореть не менее пяти часов, если верить в надписи на его упаковке. А вот спать на каменном основании не получается. Изворочился весь и решил сидя покимарить поняв, что выспаться не удастся. Распоряжение от организаторов не поступает. Связь работает с перебоями. До чекпоинта рукой подать. Основной путь мы проделали. Завтра, если все сложится, доберемся до контрольной точки. Что потом? пока нет четкого понимания. — В пещеру пошел усыпляющий газ, — взвыл артефакт. — Змей, вставай и попытайся не дышать. Прижал к носу рукав, подскочил и в сторону качнулся от навалившейся слабости. Удар из темноты пришелся в мое левое плечо, заставив охнуть от неожиданности. Для чего пускать газ, чтобы потом махать кулаками? Отпрыгнул в темноту и встал в стойку, готовясь отразить атаку.